Внутри ничего не изменилось. Посреди островка, где росли совершенно чёрные георгины, немофилы, лютики и так далее, стояла огромная постель с балдахином. Риса подошла к ней на ватных ногах и аккуратно раздвинула чёрные шифоновые занавески. Увидев хрупкую девочку, лежавшую посреди белоснежных простыней, Риса невольно вздохнула. Длинные волосы, похожие на нити чёрного шёлка, Такого же цвета платья и кожа белее простыней. Несмотря на детский вид, она обладала возвышенной благородной красотой. Да, так могла выглядеть только богиня очень Нюкта. Однако уже через секунду облегчение уступило место паники. В прошлый раз богиня выглядела не настолько худой. Из чёрного платья выглядывали кукольно-хрупкие ручки и ножки. В ушах ожили слова Архангела Метатрон. Прямо сейчас нюкта расплачивается за то, что израсходовала так много энергии, Она практически не способна сражаться в полную силу». Рисе казалось, что лежащие перед ней Нюкти стоит огромных усилий просто поддерживать своё существование, не говоря уже о битвах. Едва ли даже Эннами ультраклауса сможет остановить 20 с лишним Берцлинкера в таком состоянии. Да что там, Нюкта могла и вовсе не проснуться вовремя. Риса преклонила колено у кровати и протянула руку, полностью втянув когти, она погладила мягкие волосы и прошептала. «Нюкта, я пришла ещё раз увидеть тебя». Ответа не было. Тело девочки не шелохнулось, а она не разомкнула веки. И вдруг Риса поняла. Семь часов. Или по меркам неограниченного поля. Двести девяносто дней назад Нюкта попыталась исполнить желание Рисы и вышла за рамки возможного. Она создала чёрную тучу, которая отменяла ускорение любого бёрстлинкера, к которому прикасалась. Затем распространила его на весь центр Токио, и попыталась накрыть ускоренный мир вечной ночью. Если бы замысел некто удался, расплата за вечную ночь погубила бы богиню ещё тогда. Энами ультракласса, прожившая более восьми тысяч лет, пыталась пожертвовать собой ради никчёмного создания по имени Риса. «Почему? Зачем ты?» Еле слышно прошептала Риса. В уголках линз на её маске собрались прозрачные капли. Слёзы покатились по щекам, Упали на лоб спящей девочки, разбились белые искорки, и тогда... «Это она, богиня ноченюк -то? Раздался за спиной голос, и риса обернулась. В широко раскрытых дверях появился крупный дуэльный аватар, а затем зашагал к ней быстрым шагом, на ходу расшвыривая чёрные лепестки. Аватар был закован в тёмную бирюзовую броню, с правой руки свисал ужасающий огромный пистолет, маска в виде солнечных очков наглухо закрывала глаза. Голосы внешности Аватара давали понять, что именно он стоил во главе Легиона Охотников на Эннами, собравшегося в парке Йоги. Следом за ним в зале появилось ещё пять, нет, шесть подчинённых. Аватар с пистолетом остановился метрах в десяти от Рисы и нюкты, язычно представился. «Я Тилпочер, командир Охотников Аргуса. Это твои товарищи сражаются с охранниками?» Риса молча кивнула. «Браконьер, если судить по имени...» Продолжил, покручивая пистолет на пальце. «Как правило, в охоте на энами прав, тот кто добрался первым. Но тут мы стоять в сторонке не согласимся. Тебя убивать не станем. Но на кто нападём одновременно с тобой. Кто нанесет последний удар, того и добыча. Думаю, так будет честно». По всей видимости, ПО черчёл Рису и её товарищи соперниками за победу над Нюктой. Конечно, Риса не могла согласиться на его предложение, но понимала и то, что охотники Аргус не откажутся от планов, Как бы она их не уговаривала, что же делать, как же быть? Риса посмотрела на спящую Нюкту, а затем на распахнутые двери. Сверху еле слышно доносился крохот битва против Немоси Саитана, тосапродолжилась. Охотники Аргуса отправили против стражи большую часть состава, но даже с таким подкреплением Берслункеров вряд ли одолеют Энами быстро. Риса должна была справиться здесь самостоятельно. Чего зависла? Не, «Если хочешь, можем с тобой сразиться за право добить нюкту!» Раздражённо бросил Поучер и шагнул к Рисе. Никакие уловки не сработают, Рисе оставалось последовать зову сердца и сделать всё возможное. Собрав решимость кулак, она встала на постель на коленях и раскинула руки в стороны. «Я не дам вам напасть на нюкту!» Тел Поучер задачно покрутил головой, но тут же ответил. «То есть ты хочешь присвоиться добычу себе?» «Нет, нюк-то моя...» Риса на мгновение запнулась, а потом уверенно заявила. «Моя подруга! Поэтому я не дам её в обиду!» Ненадолго воцелилось молчание, которое нарушил громогласный хохот. Одного из красных аватаров от смеха сложило полам. «Подруга?» — воскликнул он. Энами? Это ж надо! А просто монстре такое осказануть! Или это такой отыгрыш?» «Мы все тоже охотников отыгрываем!» Невозмутимый Паучер успокоил товарищей, демонстративно взвёл курок пистолета и уставил снорису сквозь непроницаемые черные очки. «Что ж, если ты так хочешь, мы принимаем твой вызов. Но учти, мы будем сражаться всерьёз. И целый час твоим трупом нянчиться не собираемся. Если окажешься в бесконечном истреблении, пеняй на себя!» Паучер щелкнул пальцами левой руки, и шестеро его товарищей обошли его с разных сторон. Семеро против одного. Если противники смогли войти на неограниченное поле, все они не ниже четвёртого уровня, а поскольку опыта битв против игроков Уриса почти не было, она оказалась в крайне трудном положении. И тем не менее мысль о том, чтобы сдаться без боя, не пришла в её голову даже на миг. Пусть она не услышала ни слова, но смогла кое-что понять. Она узнала, зачем Нюкта пригласила Рису в свой лабиринт, и попыталась исполнить её желание в обмен на собственную жизнь — Скорее всего, после стольких прожитых лет Нюкта начала ощущать одиночество. Она искала связи с кем-нибудь. Да, система дала Нюкте устрашающую силу, но она так и осталась маленькой девочкой, поленницей одиночества. Другими словами, по своей сути она ничем не отличалась от Рисы. Правда была в том, что и Бёрстлинкеры и Энэми жители ускоренного мира. Даже оскорбительное слово энами не более чем термин, придуманный первыми Бёрстлинкерами. За делом о чёрной туче стояло то, что Нюкта и Риса встретились в оскоренном мире, открыли друг другу душу и подружились. А теперь пришёл черед Риса сделать всё возможное ради Нюкта. «Начали!» – скомандовал Поучер, и вся семёрка вступила в бой. «Вертикал Хёрлинг!» – воскликнула Риса, отталкиваясь от пола. Она сгруппировалась, закрутилась и устремилась к тел Поучеру, хотя мир перед глазами норовил размыться в мешанину вертикальных линий, Риса всё равно разглядела, как вскинутый пистолет Паучера изверг жёлтое пламя. С такого расстояния противник просто не мог промахнуться. Но аватар Риса вращался так быстро, что без труда отбил пулю. В следующее мгновение она попала единственным спецприёмом на Этрейд Унике точно в грудь Паучера. Паучер пытался остановить Рису левой рукой, но вертикальный бросок не из тех приёмов, которые можно просто взять и прервать голыми руками, Бароня Пеучера испускала фейерверки искр, истончаясь на глазах. Правильнее всего было бы не сопротивляться, лечь на пол и смириться с полученным уроном, однако Пеучер, как и многие другие, впервые встретившиеся с вращением Рисы, инстинктивно пошёл на принцип. Но стоило Рисе задуматься о том, что после победы над вражеским командиром появится шанс победить. «Вот куда надо!» Раздался голос, и что-то сильно ударило Рису в правый бок. Это то выпад кулаком попал точно по оси вращения аватара. Спецприём немедленно прервался. Рису силой впечатала в пол. Она видела, как сквозь поднявшиеся в воздухе лепестки на неё несутся несколько фигур. И Риса попыталась подняться, но система всё ещё не вернула управление после применения спецприёма. Тело не слушалось. Ещё удар. Носок башмака крупного аватара попал точно по животу и лишил Рису значительной части здоровья. Она отлетела... Несколько раз отскочила от пола и в конечном счёте упала лицом в пол перед самой кроватью клумбы Нюктой. Перед самой кроватью клумбы нюкты. За спиной уже раздавались приближающиеся шаги, а Риса изо всех сил кинула правую руку, пальцы коснулись маленькой бледной ручки, нечто излилось из самой глубины Риса и вошло в спящую девочку, ресницы Нюкта вздрогнули веки приоткрылись, глаза, чарующие изумрудного цвета, посмотрели сначала на Рису, потом на нападающих Берстлинкеров. Еле заметно двинулись губы, послышался тихий голос. «Усните навеки в объятиях ночи!» Риса поняла, что эти слова служили аналогом того, что Берстлинкер называют объявлением спецприёма, лишь когда вокруг кровати нюкты возникли серые клубы, мгновение спустя начавший бешено вращаться, постепенно обхватывая всю комнату. Плотная мгла мигом захватила в плен охотников и скрыла их с глаз Рисы, Через несколько секунд туман рассеялся, и Риса вновь увидела семерых аватаров в, застывших в неестественных позах. Приглядевшись, Риса заметила, что броня у всех охотников почернела и потускнела, Они словно... нет, они на самом деле превратились в каменные изваяния. Риса продолжила лежать, недоумевая, и держа Нюкту за руку. «Прошло столько лет, с тех пор, как я последний раз видела dark Клауд, богиня Нюкты». Послушался голос... и следом по ту сторону каменных изваяний появились фигуры Чёрной Королевы Блок Лотос, Сивер Кроу, Ардер Мойден и Комет Сквикер. Все они выглядели изрядно потрёпанными, но на ногах держались уверенно. «Дарк Клоуд?» — шёпотом переспросила Риса. Чёрная Королева подплыла вплотную и кивнула. «Да, именно так называется спецприём нюкты, которым она истребляла всех без исключения смельчаков, решившихся войти в лабиринт». Этот туман вызывает окаменение, сон, слепоту, немоту, а также наносит периодический урон и вытягивает энергию для спецприёмов. Да уж, целый комплекс снэпбит из эффектов. А ведь казалось бы, одного окамени недостаточно. Высказался Сильверкроу. Пока он говорил, Рису сумела приподняться и посмотреть лицо Нюкти. Девочка, как и раньше, лежала неподвижно и с закрытыми глазами. Но в том, что Рису спасла именно она, сомневаться не приходилось. Это и есть Нюкта? Она гораздо меньше, чем я думала». «Очень страшно, но очень миленькая». Выслужив мнение Комет и Балери, Риса покачала головой. «Нет, она... не всегда была такой. Она истратила слишком много сил, поэтому...» «Именно...» Подхватила Архангел Метатрон, все еще висевший над левым плечом Кроу. Нюкта на пороге гибели. Я удивлена, что ей хватило силы выпустить «Черное облако». Трехмерная иконка подтвердила опасения Нюкты. Риса переменилась в лице и, не удержавшись, осторожно приподняла маленькое тело и прижала к груди. Почему? «Почему? Почему ты спасла меня, Нюкта?» Спросила она почти беззвучно. Прошло несколько секунд, и в сознании Риса раздался голос. «Это я должна спросить, почему ты пришла сюда, хотя больше не требуешь вечного сна? Потому что я хотела ещё раз увидеть тебя, Нюкта». Прошептала Риса, обнимая тельце богини ещё крепче. «Я хотела встретиться с тобой и столько всего спросить, но ответ пришёл без слов. Я поняла, что мы с тобой ничем не отличаемся. Между Берстлинкерами и Энами на самом деле нет никакой разницы». Рядом с её ухом послушался тихий вздох. «Уже скоро. Я исчезну. Но я рада, что смогла перед этим увидеться с тобой. Большего мне не нужно». Краем глаза Риса заметила голубое свечение и тут же перевела взгляд вниз. Она увидела, что пальчики босых ножек Нюкта начали превращаться в частицы света и растворяться в воздухе. «Нет!» — воскликнула Риса, обернувшаяся ещё взглядом черную королеву. «Мы можем хоть что-нибудь сделать!» — в её голосе звучала мольба, но девяточница, досконально разбиравшаяся в ускоренном мире, лишь покачала головой. «Даже если мы каким-то чудом не дадим Нюкте окончательно исчезнуть, Это почти ничего не изменит. Через какое-то время охотники Аргуса воскреснут, и даже если они окажутся от мысли победить Нюкту, это может сделать другой Легион. Тогда я... Риса в последний момент сдержала слова «Останусь здесь и буду защищать её вечно», чуть не вырвавшиеся из горла. Берслинкер не может оставаться на Неграничном поле вечно, да и не сама лириса решила пробудиться от вечного сна, который даровала Нюкта, чтобы вернуться в реальный мир. Пока они говорили, Нюкта продолжала исчезать, ноги расстояли до колен, а разоплатилась половина волос. Пусть будет так. И вновь снова раздался голос Головярисы, Рисы, ей показалось, что он звучал теплее, и нежнее, чем когда-либо раньше. Я искала смысл своего существования очень-очень долго. Может быть, я не нашла ответа на согласна сгинуть в твоих объятиях. Нет. Нет. Нет, ты не можешь. Хотелось завопить Рисе, но она не могла спорить с тем, что слова «нюкты» в точности отражали её собственные мысли. Риса готова была пожертвовать всем, а даже погибнуть, лишь бы исполнить на Олимпиаде величайшей спортивной сцене мира прыжок Раковицы. Она настолько заполнила своё сознание этой целью, что перестала понимать, зачем занимается гимнастикой. В детстве она вдохновлялась Михаэлой Раковицей и искренне мечтала прыгать, как она. Но со временем запал угас, а на сцену ему пришли другие мысли. Например, лишь бы не разочаровать маму и тренеров. Прошло уже много времени после того, как Риса пробудилась от нежного сна, который подарила ей Нюкта, и теперь ей начало казаться, что после выздоровления она и в самом деле сможет вернуться в гимнастику и продолжить тренировки. Но она не могла согласиться с тем, что Нюкта исчезнет. «Ты уверена, что сделала правильный выбор существа Нюкта?» Неожиданно раздался голос трёхмерной иконки над левым плечом Сильверкроу. Голос словно придал Нюкте сил, она приподняла веки и пошевелила губами. «Слишком поздно, существо Метатрон. Даже тебе уже не под силу спасти меня от гибели». «Нет, ещё не всё потеряно. Слушай меня, воин Уника». Риса услышала имя своего аватара и подняла заплаканное лицо, излучавшее белоснежный свет иконка заговорила величественным, достойным архангела голосом. «Существо Нюкта наладило с тобой связь на высшем уровне». Ты можешь воспользоваться ей, чтобы слиться с ней телами. Связь? Высший уровень? Риса не поняла ни слова из речи Метатрон. Ради спасения Нюкта она была готова на всё, даже на какое-то там слияние, но не понимала, чего от неё хотят. Уника. Продолжил Сильвер Кроу. Он говорил спокойным, уверенным голосом. Всё очень, очень просто. Открой очень просто. свою душу и просто молись. Молись? недоуменно повторила Риса. Следующим раздался обеспокоенный голос Ардэрмейден, поравнявшийся с Кроу. Но разве это не опасно, Кусан? Но ну, думаю, ничего страшного не случится. Максимум начнут встречаться во сне, ответил Кроу почти не в ясности. Затем он подошел к Риси, наклонился, положив правую руку ей на спину и уверенно кивнул. Не бойся, я помогу. Ты уже бывала на высшем уровне. а знать, что тебя обязательно получится. А теперь закрой глаза и попытайся прочувствовать вашу снюктую связь». Риса послушно сомкнула веки и сосредоточила всё своё сознание на лёгком теле, которое прижимала к груди. И тогда она впервые ощутила какое-то слабое тепло. Во тьме появилась еле заметная дорожка из света, разгонная прямая. Чуть дальше — трамплин и гимнастический конь, а ещё дальше — маленькая девочка, стоящая спиной к Рисе. Риса вытянулась, подняла правую руку и начала разбег. Между ней и девочкой росла чёрная стена, пытаясь перегородить путь. В ушах послушался голос над зомби: «Да не бойся, Тарисаппе! Просто хорошенько разбегись и перепрыгни эту стену!» Рисе показалось, что её толкнули в спину, и она резко ускорилась. Трамплин становился ближе с каждой секундой, на мгновение сердце сковало страхом. Но Риса не остановилась и продолжила ускоряться, вдавливая пальцы ног в пол. Стена по ту сторону коня уже стала выше Рисы и полностью скрыла девочку, и тем не менее Риса чувствовала, что нюк-то всё ещё там. «Я смогу!» – воскликнула она и оттолкнулась от трамплина обеими ногами. Ударив по коню руками, Риса устремилась в небо, сгруппировалась и начала вращаться. Первое сальто, второе, на третьем она преодолела черную стену, Риса сделала ещё одно сальто, а затем вытянула руку. Черноволосая девочка обернулась и уставилась на Рису изобрудными глазами. Тонкие губы на залитом слезами личик еле слышно позвали Рису по имени. «Нёк-то!» — крикнула Риса в ответ и крепко схватила маленькую ручку. Ещё миг, и из цепившихся ладоней полился золотистый свет, который растопил и призрачную стену, и пол, и оба тела. Остались лишь две души, которые соприкоснулись, слились и...